Они надо оскорблять говорить что у мишку у нас еле теплица ум у нас прозорливый соображаем не быстро, но хорошо вот соображаем дерево дубельт хорошее дерево для буратины и на ведра хорошо и бочки из него знатные Клель — тоже отличное дерево и на венике самое оно и орешки вкусные и много чего. Но резать символ с него несподручно, потому что смола, натеки большие, липкие. Береза. Смотреть на нее хорошо. А ствол тонкой и кривой. Резать трудно. У окаян дерева ствол еще тоньше. Все узлами, шишками, колтунами. Одно слово окаян-дерево. Верба. Негоже. Сусень. Волокнистый очень. Хватай дерево. Круглый год мокрое. Много еще всяких пород, а ли сказать, разновидностей. Еще когда их пересчитаешь, а мы все почитай знаем. Вот сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим, к свадьбе испроворим идола. Бенедикт вздохнул, пошептал, плюнул, как все полагается, и, Господи, благослови, топориком вдарил по дубельту. Он... Терем у Оленьки, у семьи ихней, с улицы не видать. Забор высокой, глухой, островерхой. Посереть ворота. В воротах кольцо каменное. От ворот сбоку будка. В будке холоп. Бенедикт, когда с Оленькой сговаривался, хотел вперед себя сватов выслать. Оно как-то легче, когда сваты за тебя все, что надо, скажут. По рукам ударят, говорятся... Расхвалит тебя за глаза, мол, он у нас и такой уж, и сякой уж, и разэдакой, не мужик, а розон в цвету, ясный сокол. Но Оленька замялась. Нет, не надо, сватов, мы семья современная, не надо. Сами приходите, сядем рядком, поговорим лотком, покушаем. Гостинцы взял, мышей связку, жбан квасу, чтобы не с пустыми руками в дом приходить. И букет колокольчиков. Вроде все путем. Обоязно. Что будет? Подошел к воротам, постоял. Из будки холоп вышел. Недовольный. К кому? Ольге Кудияровны, сослуживец буду. Назначена? Назначена. Обожди тут. Холоп в будку возвернулся. Долго берестой шуршал. Как звать? Бенедикт сказал. Опять холоп берестый пошуршал. «Проходи». Калитку малый в заборе отворил, Бенедикт прошел. А там другой забор. Аршин напить от прежнего, отступя. И еще будка. А в ней тоже холоп. Еще недовольнее прежнего. «К кому?» «Ольге и сослуживец». «Что несешь?» «Гостинцы. «Гостинцы сдать».